23. Привет. Закар протянул мощную волосатую руку. Другой рукой, в которой держал кий, махнул в сторону напарника за другим концом бильярдного стола. Это к кому, которого загнил, что умеет играть во взрослые игры. Затем оглядел Габриэля одним цепким взглядом с сево с ног до головы. Широко улыбнулся и сказал низким рокочущим басом: "Присаживайся, закажи себе чего-нибудь". Я сейчас добью эту выскочку. Мне два шара осталось. Кому в ответ скривил в подобие улыбки губы и произнёс что-то неразборчивое. Возле бильярда стоял большой диван с креслами. Габриэль заказал подошедшей официантке воду со льдом. Глаза постепенно свыклись после дневного света к полутёмной обстановке. Захар крикнул официантке вслед, чтобы она принесла два пива. Бильярдные столы тянулись в три ряда в глуби огромного помещения, освещаемого свисающими над столами с невидимого потолка светильниками с круглыми металлическими абажурами. Едва заметно пахло какой-то сыростью. Закар двигался вокруг стола в перевалку, но с какой-то удивительной для его комплекции лёгкостью, часто отпуская шуточки в адрес противника, комонь негромким голосом мгновенно парировал в ответ. Было видно, что эти двое давно уже притёрлись друг к другу. И сыграли вместе не один десяток партий. Камо начал отыгрываться, отчего Закар слегка набычился, но шутить не перестал. Камо загнал в последний шар в лузу, затем достал его и демонстративно погладил как чью-то маленькую лысую голову. Закар швырнул свое киносукно, затем подошел и сел слева от Габриэля в кресло, которое тяжело скрипнуло под таким весом. Круглая голова была как будто втиснута между плечи. Над ухом, под ежиком коротких волос, белеса светился длинный шрам. Большое, грузное тело было втиснуто в синий пиджак спортивного кроя. Выглядел он старше своих лет, хотя был примерно одного возраста с Габриэлем. «Ну как все прошло ночью? Без проблем?» Он бросил быстрый взгляд на Габриэля, вытирая салфеткой перепачканные мелом руки. Пока Габриэль медлил с ответом, он хитро посмотрел на него с ощурившимися глазами и продолжил. Говорят, у тебя феноменальная память? Узнал меня? Габриэль промолчал. А Закару хмыльнулся и удовлетворённо кивнул. Подошла официантка и поставила на столик воду и два запотевших высоких бокала с пивом. Комо взял бокал и уселся в дальнее кресло, достал телефон и стал копаться в нём. Закар сделал глоток, вытер тыльной стороной ладони рот. Сколько я в вашем казино проиграл, примерно? Вопрос был по адресу, конечно. мониторная первая инстанция, ведущая счёт проигрыши и выигрыши. Но Закар об этом мог и не знать, поэтому Габриэль пожал плечами и промолчал. Закар недоверчиво покачал головой, потом улыбнулся. Ну, конечно. Зачем вам помнить таких, как я? Для казино же два моих миллиона капля в море, да? Улыбка вдруг исчезла с его лица. Оно стало жёстким и непроницаемым. Глаза буравили Габриэля, но тот не посчитал нужным играть с ним в гляделки, особенно сейчас, когда становилось очевидным, что он накручивает себя. Габриэль посмотрел в сторону Камо и снова промолчал, почти физически ощущая, насколько закар дерзок и опасен. Хочешь сначала поговорить, думал он. Ок, давай поговорим, а потом ты предложишь новую игру в обмен на освобождение Гора. «И Мэрилин, ты ведь вроде не знаешь, что мне известно о ее роли?» «Точнее, 2 миллиона 32 тысячи 400 долларов!» «Не знаю, кто у вас там ведет учет, я пишу все, сюда!» Закар дотронулся указательным пальцем до своего виска, рядом со шрамом. «И для меня это не было каплей в море. Это были хорошие деньги, мои деньги, которые вы отобрали!» А потом выписали мне чёрную карту и лишили возможности отыграться. Пойми, дело не в деньгах. Например, на этой карточке, он похлопал себя по пиджаку в районе груди, которую я всегда ношу с собой, лежит около миллиона. Я игрок по натуре, а казино со мной обошлось несправедливо. Габриэль посмотрел на Закара. Во-первых, я не хозяйка казино, а работник, сидящий на зарплате и не заинтересованный в твоём проигрыше. Наоборот, я сочувствую проигравшим. Это моё свойство. Во-вторых, ты сам знаешь, что казино не отбирает деньги, игра честная. Ты ведь мог и выиграть, но сам себя лишил возможности отыграться. Ни одно казино не может при всём желании допустить к игре человека, бросающего пепельницы в работников. Закар поднял левую бровь и повернул голову к кому. Слышал? Сочувствует мне. Видел когда-нибудь такого работника казино? Ещё говорит, что у них честная игра. К кому хмыкнул, не отрываясь от айфона. Закар продолжил, на этот раз обращаясь к Габриэлю. А этому петбосу, во-первых, не стоило специально ставить мне такого крупье, который ломает игру. А во-вторых, надо было быть сдержанней в проявлении радости, когда два раза подряд на мои двадцать одно очко крупье выкладывает себе Блэк Джек. Закар нахмурился от воспоминаний и отхлебнул пиво. «Ну да ладно. Скажи, ты ведь давно в казино?» «Давно. Тогда не мне тебе объяснять, что такое игра. Это ведь не только математика и случайность, а в первую очередь везение». И казино мошенничает, подсовывая везучим игрокам крупье, с которым им не везет. Я ведь один, а у вас этих крупье как раков в севане. Вот вы и пробуйте их поочередно, пока не найдете подходящего. И потом, в нужный момент, он щелкнул пальцами, засылайте его, чтобы сбить не волну везения. Как того ублюдка, например. Ну вот опять прошло вспомнил. Его за тот вечер раз пять ставили ко мне. Что, разве не так? Габриэль кивнул. Вообще-то распределением крупье по столам занимается компьютер, но некоторые pit-боссы иногда занимаются этим, так сказать, вручную в режиме. Но это ничего не меняет. Я достаточно насмотрелся на везунчиков, как игроков, так и крупье. Везение меняется на невезение в любой момент. Игрой управляет случай. Закар откинулся на спинку кресла и хитро подмигнул. Не в нашем случае, приятель. У нас теперь беспроигрышная система. Никаких случайностей. Он сделал большой глоток, поставил бокал на стол и тяжело подался вперед, положив руки на стол. Ситуация изменилась, и ты в курсе, хоть и отмалчиваешься. Он сделал паузу, ожидая, что Габриэль что-то скажет. Короче, сегодня я приду в казино и выиграю еще миллион. И тогда будем квиты. Думаю, мне разрешат играть по высоким ставкам. Казино же в проигрыше и захочет отыграться. Верно? Габрелю не стоило большого труда выдержать испытывающий взгляд чёрного глаз Закара, но он намеренно отвел глаза. Думаю, что да. Закар слегка наклонил голову. Повисло долгое молчание, после чего Закар продолжил: "Ты поможешь нам. А так как эта игра очень важна для меня, можно сказать, дело принципа. Поэтому я был вынужден предпринять некоторые меры для подстраховки. Он кивнул кому-то. Тот положил телефон на полированную поверхность стола и резким скользящим движением направил его в сторону Габриэля. Тот инстинктивно подхватил айфон на самом краю стола, посмотрел на экран и полистал фотографии. На одной был Гор. Он сидел на голом земляном полу с кляпом во рту. По вывернутым вперёд плечам можно было догадаться, что сзади у него руки либо связаны, либо прикованы к чему-то. На втором снимке было крупным планом заплаканное лицо Мэри с растрёпанными волосами и таким большим кровоподтёком под глазом, что глаз почти не был виден. К кому по барабанил пальцами по столу и сделал жест указательным пальцем, требуя обратно телефон? Габриэль отшвырнул по столу телефон обратно в его сторону изо всех сил, так что Комов не успел отреагировать, и телефон сильно ударился по ребру его ладони, лежащей на столе. Комов вскрикнул и стал трясти ушибленной кистью. Захар коротко хохотнул и сказал: "Ну-ну, приятель, давай не будем горячиться". Он угрожающе поднял в сторону Габриэля указательный палец и прорычал: "Ты и сам виноват. Решили переиграть меня?" Дружка своего крутого отправил на стоянку проследить за мной. Закарот кинулся на спинку кресла. Теперь сделаешь, как скажу. Главное не дёргаться. Никаких ментов. Завтра твой друг будет свободен, живой и невредимый. Гор вроде зовут. И подружка тоже. Не извини, что немножко подпортили ей личико. Габриэль почувствовал сжение в глазах и новый приступ головной боли. Он поморгал и посмотрел вниз на потертый ковер, потом поправил очки. «Она не моя, а твоя подружка». «За что ты так я?» Глаза Закара и без того темные стали совсем черного цвета. «Сука неблагодарная!» Кулаки его сжались, ноздри раздулись, с шумом пропуская воздух. Открыв тяжёлую челюсть, он глубоко вдохнул и выдохнул, потом поднял руку, обращённую открытой ладонью к Га브риелю. Что было, то было, приятель. Один день ничего не меняет. Завтра их отпущу. Зачем они мне? Жди нас к полуночи. Всё точно так же, как и вчера. Слоно, уже позабыв о Га브рииле, он не спеша допил пиво, посмотрел на часы и тяжело встал, обратившись к кому. Мирик, бездельник. Пошли, я ведь пока не вздою тебя сегодня не успокоюсь.